10 самых популярных систем составления списков дел. Есть множество способов составить список дел. В этом разделе мы поговорим о самых популярных на сегодня методиках. Возможно, вы уже знакомы с некоторыми из них. Цель этого раздела не в том, чтобы выбрать лучшую систему. Он написан для того, чтобы вы могли рассмотреть несколько вариантов и отметить функции, наиболее подходящие вам. Информация из этого раздела пригодится, когда мы будем создавать систему организации задач под ваш рабочий процесс. Вы сможете собрать понравившиеся функции из разных систем в одну, идеально соответствующую вашим предпочтениям. Номер один. Огромный всеобъемлющий список. Этот метод лишен какой-либо изящности. По сути, это просто свалка для разгрузки головы. От вас требуется лишь писать все, что придет вам в голову, в один большой список. Проблемы такого подхода очевидны. Во-первых, список быстро станет бесконечным. Если вы будете каждый день пополнять его новыми задачами, то вряд ли сможете выполнить их все. Во-вторых, такой список дает слишком много выбора. Это вредит вашей способности принимать решения. Когда перед вами огромный список самых разных задач, Вы скорее замрете в нерешительности, а не приметесь за дело. В-третьих, в этом списке слишком много вариативности. Дела на 3 минуты будут стоять рядом с делами на 3 часа. Неважные задачи будут висеть рядом с высокоприоритетными. Вы будете тратить время на пункты, которые вовсе не нуждаются в сиюминутном внимании. У большого и всеобъемлющего подхода есть и другие минусы. Однако, я полагаю, вы уже и так все прекрасно поняли. Стратегия оставляет желать лучшего. Несмотря на все сказанное, важно уточнить, что полная мысленная разгрузка — нужный шаг на пути к созданию эффективного списка дел. Но это только первый шаг. После того, как вы выпишете все задачи, скопившиеся у вас в голове, необходимо организовать их в зависимости от важности, срочности, контекста и так далее. Этот момент мы обсудим подробнее чуть позже. А пока мы выяснили, вываливать все в один большой список и пытаться с ним работать — ужасная идея. Выполнение задач и вычеркивание их из списка подарит вам ощущение невероятной продуктивности. На самом деле, вы будете склоняться к наиболее легким, неприоритетным задачам, которые требуют меньше времени и усилий. а действительно важных и срочных пунктов, так и не коснетесь. Этот подход весьма популярен, но вовсе не из-за своей эффективности. Просто большинство из нас не умеет создавать рабочие системы управления задачами. Я специально решил пройтись по этой методике в самом начале, чтобы подчеркнуть ее минусы. Разумеется, у оставшихся девяти методик тоже есть минусы, но гораздо менее вредоносные для вашего долгосрочного успеха. Номер два. Список задача плюс дата начала плюс дата завершения. Прелесть этого формата в простоте, а также в том, что он содержит важнейший элемент качественной системы управления задачами — сроки. Мы уже говорили, что в большинстве списков дел отсутствуют четкие временные рамки. У составителя такого списка может быть примерное понимание, когда дедлайн той или иной задачи. однако точную дату выполнения он не назначает. Это большая ошибка. Дедлайны важны, именно они побуждают нас действовать, и они же помогают распределять ограниченное время между соревнующимися за него проектами и задачами. Продуктивность растет при условии, что установленные нами дедлайны реалистичны и учитывают сравнительную важность пунктов списка. Мы не просто успеваем делать больше, мы выполняем больше полезных дел. Описанный в этом пункте подход к спискам дел знакомит нас с еще одной важной функцией — датой начала. Вместо того, чтобы оставлять вас наедине с длинным перечнем задач и их крайними сроками, ваш список дел подскажет конкретные даты, когда необходимо начать выполнять эти задачи. Эта функция полезнее, чем кажется на первый взгляд. Она дает два существенных преимущества. Во-первых, благодаря обозначенным датам начала вы сможете сконцентрироваться на меньшем количестве дел. Вам нужно будет уделить внимание только текущим задачам, тем, к которым необходимо приступить сегодня. Вы не будете отвлекаться на задачи, чье время еще не пришло. Во-вторых, вероятность, что вы будете что-то доделывать в самую последнюю минуту, существенно снизится. Даты начала помогут вам приступать к задачам так, чтобы завершать их вовремя. Для наглядности вспомните, как большинство людей, и вы в том числе, проходят по своим спискам дел. Они выбирают пункты, не зная, какие могут подождать, а какие требуют незамедлительных действий. Не имея конкретных дат начала и окончания, Мы действуем наугад. Результат часто не радует. Пренебрежение датами может буквально уничтожить продуктивность. Вы с почти стопроцентной вероятностью будете заняты не теми задачами и не тогда, когда это нужно. Конечно, система, описанная в этом пункте, не идеальна. Однако подход с дедлайнами во много раз лучше огромного списка, о котором шла речь в предыдущем. Номер 3. Парные списки дел. Основной список плюс ежедневный список. Следующий подход — двойной удар в мире списков дел. Он заключается в введении двух отдельных списков — основного и ежедневного. Как и предыдущие системы, он совсем не идеален. Однако я считаю себя обязанным рассказать вам об этом подходе. Хотя бы потому, что он устанавливает четкие границы между списком с валкой и ежедневным списком задач. Вот как это работает. Ваш основной список представляет собой хранилище всех задач, которые приходят вам в голову. Это место, куда попадает каждое дело, независимо от его приоритетности, сроков исполнения, необходимого на выполнение времени и проекта, к которому оно относится. Хотите позвонить кровельщику, чтобы прикинуть стоимость новой крыши для дома? Пишите в основной список. Вашему автомобилю пора заменить колодки? Этой мысли тоже место в основном списке. Хотите получше изучить акции нашумевших биотех компаний, о которых говорил ваш инвестиционный консультант, и это пишите туда же. Естественно, вам никогда не одолеть основной список. Более того, со временем он только вырастет. И это нормально, если верить пользователям такой системы. Суть основного списка в том, чтобы захватить и удержать кучу задач, которые болтаются в вашей голове, и избавить вас от необходимости помнить абсолютно все. А что насчет ежедневного списка? Как ясно из названия, это список, по которому вы работаете в течение дня. Именно его вы держите рядом с собой и периодически просматриваете, чтобы оценить свой прогресс. Его объем — ограничен теми задачами, которые вы собираетесь выполнить сегодня. Эти два списка работают в паре. Каждый вечер вы просматриваете свой основной список. Ищите задачи, которые должны быть выполнены в ближайшее время или те, которые необходимо решить, чтобы сдвинуть с мертвой точки другие задачи. Выбрав несколько таких пунктов, вы переносите их в ежедневный список на следующий день. Конечно, если в вашем расписании есть время для их выполнения. Также вы можете пересматривать свой основной список раз в несколько дней. В этом случае вам придется планировать ежедневные списки дел на несколько дней вперед. Такой подход к управлению задачами может быть эффективным. Главное, чтобы каждой задачей были назначены сроки, а также сделаны примечания с указанием ее приоритета, контекста и времени, необходимого для выполнения. К сожалению, мало кто из пользователей этой методики не ленится проделывать все нужные манипуляции. Пренебрегая ими, можно получить те же проблемы, что и в других системах. Бесконечно растущие списки, которые постепенно сводят с ума, пункты, которые приходится постоянно переносить на следующий день, потерянное впустую драгоценное время, которое потратили на мелочи. Номер 4. Метод 3 плюс 2. Эта система строится на очень простой формуле. Три крупных задачи и две поменьше. В начале каждого дня, а лучше накануне вечером, вы выбираете пять задач, над которыми будете работать. На выполнение больших задач вы можете выделить от 1 до 2 часов. На задачи поменьше — не более получаса. Думаю, вы уже заметили одну из ключевых особенностей этой системы. Она ограничивает количество задач, которыми вы занимаетесь в течение дня. Всего 5. не больше, не меньше. Еще одно достоинство — определение объема каждой задачи с учетом времени, отведенного на ее выполнение. Крупные задачи можно выполнить в течение 2 часов, в то время как мелкие должны занимать менее 30 минут. Задачи, на выполнение которых нужно более двух часов, чаще всего можно разбить на мелкие. Эта особенность стратегии 3 +2 делает ее совместимой с такими популярными способами управления временем, как метод помидора и таймбоксинг. Например, вы можете запланировать 4 таймера, каждый из которых состоит из 25-минутного рабочего отрезка и 5-минутного перерыва для выполнения одной из ваших больших задач. Выделите блоки, которые дадут вам время, необходимое для выполнения более мелких задач. Стратегия 3 плюс помогает сосредоточиться, ограничивая объем списка задач. Имея всего 5 пунктов для работы, вы меньше отвлекаетесь на посторонние дела. Кроме того, вы будете реже страдать от аналитического паралича, состояния, при котором невозможно принять решение из-за чрезмерного анализа ситуации. Такой подход уменьшает переключение между задачами. В вашем списке изначально меньше пунктов. поэтому вы не будете переключаться между ними туда-сюда, теряя продуктивность. Вы будете сфокусированы на одной задаче до тех пор, пока не выполните ее. Стратегия 3 2 не без изъяна. К примеру, в ней нет присвоения контекста каждому пункту списка. Можно подумать, что в этом случае контекст не особо важен из-за небольшого количества вариантов. Однако контекст нужен, чтобы наиболее важная работа выполнялась В первую очередь. Кстати, в этой системе нет указания на источник пяти ежедневных задач. Откуда они берутся? Вы берете их из какого-то основного списка или же определяете в начале каждого дня путем мозгового штурма? Эти вопросы остаются без ответов. Еще один минус такой системы — отсутствие гибкости. Она, можно сказать, «деревянная, не прогнешь». Давайте представим, что завтра идеальный день для выполнения всяких мелочей. На каждое дело потребуется буквально несколько минут. Вам нужно оплатить счета, положить в почтовый ящик посылку, записаться к зубному, списаться с другом, помыть ванну и так далее. Стратегия 3 плюс 2 совершенно для этого не подходит. Ведь можно выбрать лишь две мелких задачи. Лично я применял бы эту методику таким образом. Я бы вел основной список со всеми делами, которые всплывают в голове. Каждый пункт был бы четко обозначен и привязан к определенной цели. Я бы расставил дедлайны и дал каждой задаче контекст. Каждый вечер я бы выбирал из этого списка три крупных и две маленьких задачи на следующий день. Конечно, не идеально, но я бы делал так. По-моему, это оптимальный вариант, позволяющий взять от способа Максимум. Номер 5. Правило 1, 3, 5. Правило 1, 3, 5 почти идентично стратегии 3 плюс 2 из предыдущего пункта. Только теперь вы выбираете одну большую, три средних и пять маленьких задач на день. Стратегия 3 плюс 2 ограничивала вас пятью задачами, тогда как правило 1, 3, 5 увеличивает их количество до девяти. преимущество такого подхода, его большее по сравнению с методом 3+2 гибкость. Он не только дает возможность брать на день 9 задач вместо пяти, но и расширяет количество категорий до трех вместо предыдущих двух. Появление средних задач очень полезно, с ними вам будет проще управлять своим расписанием. Для примера давайте представим, что у вас есть задача, И вы точно знаете, что на выполнение потребуется 45 минут. Если решать эту задачу в рамках стратегии 3+2, то она не попадает ни под критерии большой задачи, которая должна занимать от 1 до 2 часов, ни под критерии мелкой, на выполнение которой должно уходить максимум 30 минут. А в подходе 1 -3 5 для таких задач есть место. Еще одно преимущество этой системы. Она побуждает вас сосредоточиться на приоритетных задачах. Поскольку вы ограничены в количестве пунктов списка, вы будете включать в него те, что имеют высокий приоритет. Третье преимущество в том, что вы не станете жертвой чрезмерного оптимизма. Обычно мы думаем, что за день можем сделать больше, чем на самом деле. Поэтому мы заполняем свои списки большим количеством задач, многие из которых остаются невыполненными. Правило 135. решает эту проблему, ограничивая количество задач девятью. Как уже можно догадаться, правило 135 страдает теми же недостатками, что и стратегия 3 Во-первых, здесь тоже ничего не говорится о контексте. Во-вторых, не упоминается основной список, из которого выбираются 9 ежедневных задач. И в-третьих, этот подход не позволяет использовать пакетный список задач. Мы поговорим о пакетных списках, уже совсем скоро. А пока нам достаточно знать, что они являются важной частью грамотной системы управления временем. Система 1.3.5 может быть вполне эффективной, если ее немного модифицировать. А пока просто запомните основы этой стратегии. Возможно, некоторые ее функции пригодятся при создании вашей собственной системы. Номер 6. Проектная система. Подход основан на категоризации ваших задач по их принадлежности к определенным проектам. В результате у вас получится несколько списков, каждый из которых привязан к своему проекту. Допустим, вы хотите переделать кухню. Для этого конкретного проекта вы составляете список со следующими задачами. Спланировать дизайн новой кухни, выбрать тип шкафов, выбрать материал столешницы, выбрать светильники, изучить варианты отделки задней стенки, перечислить бытовую технику, которую нужно заменить, подобрать холодильник, который будет соответствовать дизайну новой кухни, позвонить трем подрядчикам, чтобы узнать расценки. Для других проектов, которые вы хотели бы реализовать, например, для покупки нового автомобиля или планирования отпуска, необходимо составить отдельные списки. Списки, привязанным к покупке авто, могут быть следующие задачи. Определить, сколько денег вы можете потратить, составить список марок и моделей, которые вам нравятся, сузить список до трех вариантов, посетить автосалоны, провести тест-драйв автомобилей, обсудить комплектацию и цену, найти оптимальную форму финансирования, получить одобрение на кредит, оформить покупку. При работе по проектной системе Важен контекст каждой задачи. Любая позиция в отдельном списке имеет четкое назначение, поскольку напрямую относится к проекту, для которого составлен список. Еще одно преимущество этой системы в том, что она дает возможность ранжировать ваши многочисленные проекты. Вы можете выбирать задачи для работы в зависимости от того, какой проект хотите продвинуть вперед. Одним из недостатков проектной системы является то, что в ней практически нет расписания вашего дня. Вместо того, чтобы работать по единому списку дел, созданному для максимальной продуктивности, вы выбираете задачи из нескольких. Это создает слишком большую вариативность. Еще один недостаток — ограниченный контекст, присвоенный каждой задаче. В этом подходе нет указания на время, необходимое для выполнения каждого пункта из каждого списка. К тому же, в разрозненных списках сложно расставить приоритеты. Как и другие стратегии составления списков дел, которые мы уже рассмотрели, эта система может быть эффективной. Однако она не учитывает все нюансы управления задачами. Давайте продолжим поиски. Номер 7. Подход 3. МИД. Возможно, вы уже где-то слышали об этой стратегии. Она обрела популярность благодаря Лео Бабаута, создателю сайта zenhabits.net. Впрочем, сам он открыто признает, что подход был придуман кем-то до него. Мид – аббревиатура, означающая Most Important Task или «Самая важная задача». Это пункт, обладающий самой высокой приоритетностью в вашем списке. Единственное дело, которое вы должны сделать в течение одного дня. Первоначальная концепция предлагает выделить одну МИД и сосредоточиться на ее выполнении, исключив все остальные дела. Только выполнив назначенный пункт, можно перейти к следующему. Подход 3МИД более популярен, чем подход с одной главной задачей. Очевидно, он дает больше простора для планирования, поэтому его выбирают чаще. Как следует из названия, вы можете определить три высокоприоритетные задачи, на которых сосредоточитесь в течение дня. Что бы ни случилось, необходимо выполнить эти три пункта. В зависимости от того, сколько времени вам нужно на выполнение трех высокоприоритетных задач, могут быть дни, когда вы закончите свои дела раньше обычного. Тогда у вас будет возможность поработать над другими пунктами. Однако в другие дни... вам придется засиживаться допоздна, чтобы успеть закончить все три важные задачи. Эффективность подхода Тремит зависит от его практического применения. К примеру, как вы выбираете три важные задачи? Связываете ли их с определенными целями и присваиваете ли соответствующий контекст? Оцениваете ли заранее, сколько времени займет выполнение каждой, чтобы избежать перегрузки с учетом вашего расписания и занятости. Каким образом вы вписываете эти задачи в свой календарь, чтобы уделить им необходимое внимание и время? Будете ли добавлять к трем основным другие небольшие, но важные задачи и выполнять их в срок? Как видите, система довольно универсальная. Она устанавливает некоторые границы, но при этом предоставляет значительную гибкость в применении. Увы, такая свобода действий может только помешать, если вы испытываете трудности с управлением списками дел. Подход дает слишком много свободы. Если у вас есть сложности с прокрастинацией, вы регулярно отвлекаетесь и страдаете от недостатка мотивации, такой свободный подход к работе над задачами – не лучшее решение. Гораздо большую пользу вам принесет структурированная система с четкими правилами. Несмотря на сказанное ранее, идея концентрироваться на нескольких ключевых задачах не лишена практичности. Возможно, вы захотите выстроить элементы этой системы в вашу собственную методику. Просто имейте ее в виду до момента составления собственного идеального списка. Давайте разберем оставшиеся системы управления задачами. Следующий в списке — метод Канбан. Номер восемь. Метод канбан. Метод канбан более визуальный подход по сравнению с уже изученными нами системами. Эта система введения списков дел прекрасно подойдет тем, кто любит наблюдать свои проекты и задачи в разных стадиях выполнения. Изначально метод канбан появился в Японии как система организации работы на производстве. Мастера, ответственные за разные этапы производства, Крепили на общую доску карточки с работами, которые нужно было выполнить. Вот как он работает в сфере управления задачами. Возьмите пробковую доску и пачку самоклеящихся листочков стикеров. Разделите доску на три колонки. Назовите левую колонку к выполнению, среднюю в процессе, а правую — выполнено. Вы, наверное, догадываетесь, к чему я веду. Суть метода Канбан — записывать каждую новую задачу на стикер и приклеивать их в колонку к выполнению. Там она будет висеть до тех пор, пока вы не приступите к ее выполнению. Начав работу над задачей, вы переклеиваете соответствующую бумажку в колонку в процессе. Когда задача выполнена, стикер перемещается в колонку «Выполнено». У этой стратегии есть несколько заметных преимуществ. Во-первых, Она дает наглядное представление о ваших проектах и задачах. Это позволяет легко выявить наиболее важные пункты, требующие немедленного внимания, и облегчает расстановку приоритетов в соответствии со сроками их выполнения. Во-вторых, метод Канбан позволяет отслеживать ход выполнения отдельных задач. Вы сразу видите, какой задаче еще предстоит приступить, какая находится в процессе выполнения, а какая уже завершена. Третье преимущество в том, что задачи можно легко связать с более крупными проектами. Это придает им необходимый контекст. Вы можете расположить листочки с заметками так, чтобы было понятно, как отдельные задачи вписываются в более крупную конструкцию. В-четвертых, вы можете использовать разноцветные стикеры для обозначения уровней приоритета. Например, красный цвет для высокоприоритетных задач, желтый для среднеприоритетных, а синий для низкоприоритетных. Главное достоинство метода Канбан — наглядность. Не обязательно использовать пробковую доску. С тем же эффектом можно взять маркерную. Однако имейте в виду, что это ограничит вашу способность перераспределять задачи в зависимости от меняющихся приоритетов. Сейчас появилась возможность использовать метод Kanban онлайн. Вы можете использовать такие приложения, как Trello, Kanban Flow, Linkit и Kanban Note. У каждого из этих приложений есть свои преимущества и недостатки. Если вам хочется поэкспериментировать с методом Kanban, я рекомендую попробовать Trello. Оно бесплатное и легкое в освоении. Один из минусов метода Канбан — риск потерять счет мелким задачам. Допустим, ваш основной список дел содержит более 100 пунктов, над которыми еще предстоит поработать. Эти пункты будут представлять собой множество листочков, расположенных в одном месте, предположительно в колонке «К выполнению». Вполне вероятно, что вы проглядите некоторые из них и пропустите важные задачи. Эффективным решением — может стать цветовое выделение. Я уже предлагал обозначать приоритетность задач разными цветами. Но даже в этом случае контролировать большой объем дел будет сложно. В методе Канбан есть много того, что может вам понравиться. Но и он не идеален. Обратите внимание на его основные особенности и подумайте, как включить некоторые из них в свою личную систему составления списков дел. Номер 9. Система Матрицы. Система Матрицы обрела популярность благодаря Стивену Кови, автору книги «Семь навыков высокоэффективных людей». Эту технику еще называют Матрица Эйзенхауэра. Название не играет роли. В любом случае это инструмент, помогающий понять, как распределить свое время между конкурирующими задачами. Матрица разделена на 4 квадрата. Первый — важное срочное, второй — важное несрочное, третий — неважное срочное, четвертый — неважное несрочное. Задачи распределяются по квадратам согласно приоритетности. С теми, что попадают в первый квадрат, необходимо разобраться сейчас же. Задачи во втором квадрате не так неотложны, как в первом, но их решение все равно нужно запланировать на ближайшее будущее. Задачи в третьем квадрате можно делегировать, а от содержимого четвертого квадрата можно избавиться совсем. Матричная система позволяет легко понять, какие пункты вашего списка заслуживают внимания, а какие можно игнорировать. Вы сможете без проблем видеть задачи, относящиеся к самой важной работе. Они будут в квадратах 1 и 2. У вас также будет возможность спокойно избавляться от тех дел, которые имеют минимальное значение. Эти задачи будут в квадратах 3 и 4. К примеру, проектная работа с надвигающимся дедлайном, то есть сегодня в 16.00, должна находиться в первом квадрате. Она требует незамедлительных действий. Еженедельный отчет можно поместить во второй квадрат. Дело важное, но не горит. Внесите его в расписание, чтобы не забыть. Некоторые встречи вполне подходят для третьего квадрата. Их срочность в том, что они привязаны к определенному времени, однако некоторые встречи могут оказаться не такими уж важными именно для вас. Попробуйте устроить так, чтобы их провел кто-то другой. Необходимость перезвонить торговому представителю, предложение которого вас не слишком заинтересовало, можно смело поместить в четвертый квадрат. Это не неважное и несрочное дело. Ничего не случится, если вы просто его проигнорируете. Неоспоримый плюс матрицы в том, что она позволяет концентрироваться на задачах, которые соответствуют вашим целям. Вы будете постоянно спрашивать себя, действительно ли это необходимо, по мере просмотра составленного вами списка. От бесполезных задач можно избавиться, не испытывая угрызений совести. В итоге вы сосредоточитесь на выполнении действительно ценных дел. К минусам подхода можно отнести то, что он не предлагает присваивать контекст, распределенным по квадратам задачам. Также ничего не говорится о времени выполнения той или иной задачи и о взаимосвязи с другими пунктами или проектами. Еще одна потенциальная проблема. Матрица может вырасти до огромных размеров, и у вас будет слишком много выбора. Как и в случае с методом Канбан, в системе матрицы Эйзенхауэра Множество замечательных функций, несмотря на общую небезупречность. Некоторые могут отлично вписаться в ваш рабочий процесс. Уже совсем скоро мы приступим к созданию вашей личной системы ведения списков дел. Перед этим я приглашаю вас взглянуть на последнюю, пожалуй, самую популярную на сегодняшний день систему управления задачами. GTD или Getting Things Done. Номер 10. Getting Things Done, GTD. Систему Getting Things Done предложил Дэвид Аллен. Это одна из самых используемых систем управления задачами в наше время. Любопытно, что противников у этой методики столько же, сколько и фанатов. Вот ее основные принципы. В вашей голове множество разных дел. Большинство из них никак не категоризированы по контексту, приоритетности и желаемым результатам. Предположим, вы думаете о дне рождения брата, нехватке бумажных полотенец на кухне и сольном выступлении вашей дочери на концерте юных пианистов. Вы также тратите ментальную энергию на мысли о том, что нужно заправить машину, подстричь газон и купить спрей, чтобы избавиться от муравьев в ванной. Одновременно с этим у вас болит зуб, недвусмысленно намекая на визит к зубному. Еще и спина ноет, точно пора к врачу. И вдобавок тихий голосок в вашем сознании нашептывает, что не мешало бы почаще заниматься спортом. Все это витает в вашей голове. Вы не планируете заняться выполнением этих мелочей, поэтому их удел бесконечно висеть над душой. Вы бы очень хотели все это сделать, но руки никак не доходят. А когда какая-то проблема долго маячит в поле зрения без решения, мы испытываем стресс. Задача GTD — вызволить все эти дела из вашей головы и перенести их в список. Теперь это не просто шарманка в уме, а конкретные пункты, над которыми можно работать. Как только вы переносите содержимое головы в основной список, необходимо распределить все по контексту. Создание нескольких списков — и распределение задач туда, где место — часть процесса. Каждую неделю вы просматриваете свои списки, чтобы иметь четкое видение ситуации. Это упрощенное описание системы GTD. А о ней, между прочим, написаны полноценные книги. Для наших целей этого вполне достаточно. Стратегия предлагает несколько важных функций. Во-первых, она вынуждает вас присваивать каждой задаче контекст. Это необходимо, когда мы вываливаем содержимое нашей памяти в один большой список задач, а затем распределяем все по своеобразным полочкам. Во-вторых, теперь ваши задачи разделены по важности. Отдельная часть GTD — создание списков следующие действия и, может быть, слэш когда-нибудь. Полезен и тот, и другой. Первый мотивирует вас продвигаться в работе, Второй дает возможность зафиксировать идеи, которые могут быть полезны, но требуют дальнейших размышлений для определения степени этой полезности. В-третьих, система GTD рекомендует просматривать списки каждую неделю. Можно подумать, что это не так уж важно, однако сам Ален утверждает, что это буквально ключ к успешной эксплуатации Getting Things Done. В-четвертых, GTD гибкая настолько, насколько вам это необходимо. Хоть система и обладает определенной структурой, вас никто не заставляет бездумно подчиняться правилам. Вам дается каркас, который можно без проблем адаптировать под свои нужды. Несмотря на все перечисленное ранее, у GTD есть нюансы. Во-первых, она больше заточена под обработку идей в вашей голове, а не ориентирована на их исполнение. Во-вторых, Очень мало внимания уделено тому, как пункты из большого списка относятся к вашим целям. Хоть вам и нужно разносить пункты по более узконаправленным спискам, вас не просят привязывать задачи к четким целям. В-третьих, присущая GTD-гибкость может сыграть с некоторыми пользователями злую шутку. Чаще всего людям, у которых трудности в организации задач, нужно больше ограничений, а не почти полное их отсутствие. Ограничения помогают обуздать вредные привычки и улучшить концентрацию. В-четвертых, с GTD легко свернуть не туда. Безусловно, это эффективная система для переноса мыслей на бумагу или в онлайн-заметки. Однако далеко не все в вашей голове заслуживает быть в списке дел. Большая часть мыслей никак не способствует вашим целям. Если записывать все подряд, можно буквально задохнуться под горой мелочей. Getting Things Done — популярная стратегия организации задач и создания списков дел. С этим не поспоришь. Но чем глубже вы будете ее изучать, тем больше обнаружите пользователей, отказавшихся от этой системы. Возникает вопрос, а эффективна ли система GTD? В следующем разделе мы постараемся на него ответить. Эффективна ли Getting Things Done? Getting Things Done кажется невероятно эффективной, когда только берешь ее на вооружение. Вы тратите приличное количество времени на то, чтобы вытащить хаотичные планы из головы и рассортировать их по контексту. Это важнейшие шаги для выделения самых приоритетных дел. Кроме того, теперь вы меньше тревожитесь. Вам больше не нужно помнить абсолютно все. Этот факт, значительно повышает привлекательность GTD в ваших глазах. Однако со временем вы можете вполне ожидаемо разочароваться в этой стратегии. Гиперфиксация «getting things done» на следующих действиях противоречит сосредоточенной работе над многоэтапными задачами. Вам начинает казаться, будто вы на побегушках беспорядочно выполняете все больше следующих действий, ни на секунду не останавливаясь, чтобы оценить ситуацию. Еще одна проблема GTD — отсутствие методики выбора между соревнующимися задачами. В ней просто-напросто нет системы управления рабочими процессами, благодаря которой наиболее важные задачи будут выполняться в первую очередь, а второстепенные будут отложены на потом. GTD также страдает слабой привязкой задач к конкретным целям. Из-за того, что система пропускает задачи через призму следующих действий, а не поэтапных проектов, связь с целями теряется. В GTD нет осмысленного фундамента для постановки и достижения целей. Некоторые люди утверждают, что ставить цели не просто бессмысленно и бесполезно, но даже вредно для управления задачами в долгосрочной перспективе. Я не согласен с этим. Цели дают видение, концентрацию и мотивацию, а также возможность отслеживать наши успехи. На мой взгляд, самым страшным грехом GTD является ее безразличие к ценности задач. Все, что от вас требуется, делать, делать, делать, просто выполнять задачи и не спрашивать себя, действительно ли они вам нужны. Добивались ли люди успехов в создании списков дел и управлении своими задачами с помощью Getting Things Done? Да. Но столько же людей обнаружили, что для них… GTD бесполезно по многим причинам, включая приведенные ранее. В GTD действительно есть полезные функции. Я рекомендую вам обратить на них внимание. В следующем разделе я покажу, как составлять эффективные списки дел. Время засучить рукава, потому что мы будем создавать их с нуля.